Глава 26. Гамлет гостеприимно распахнул передо мной дверь автомобиля, и я забралась внутрь. — Миленькая машинка. Гораздо лучше, чем твой катафалк. — сделала комплимент, впрочем, не удержавшись от ехидной улыбки. — И что он вам всем так не нравится? — буркнул он в ответ. — Слишком огромный. — Так и я не маленький, — возразил Гамлет, пытаясь поудобнее устроиться на водительском сиденье. и пафосный — Ну, это совсем уж фигня, — отмахнулся он. — Как твоя рука? — Нормально. Манечка нашпиговала меня обезболивающими. Вся попа исколота антибиотиками. — Готова? Уже пристегнулась. Как можно бодрее отрапортовала я. Опять начал накрапывать дождь, мелкий, противный и тоскливый. Капли стучали в лобовое стекло, свет фар отражался в мокром асфальте, пока мы ехали по вечернему городу. Гамлет вел со мной задушевный разговор, отвлекая от тяжелых мыслей. — Катя, а ты вообще не боишься? — А чего бояться, — хмыкнула я, — смерти? — Так я немного буддист, верю в переселение души и все такое. Вот боли боюсь, а смерти нет. — Откуда ты знаешь, что будет после смерти? — поинтересовался Гамлет. — Так никто не знает, и чего тогда переживать? — Смешной ты человек, — хохотнул Гамлет. Он уверенно вёл старенькую Ауди, постепенно подбираясь к центру города. — А куда мы сейчас направляемся? — За душевные разговоры это, конечно, хорошо, но мне хотелось конкретики. — И когда поедем к Мицука? — Как много вопросов, — улыбнулся Гамлет. — Надеюсь, нам вообще не придётся к ней ехать. В конце концов, я плачу кучу денег своей охране. Услышав про охрану, скептически хмыкнула. Потом с недоумением спросила. — А зачем ты тогда пихал мне пистолет в руки? — Кто знает, как там все повернется, — пожал плечами Гамлет. Явно хотел что-то добавить, но зазвонивший телефон его отвлек. — Говорите. — Да. — Когда узнаете, позвоните. Он закончил разговор и повернулся ко мне. Они нашли Колерова. Я обрадовалась, помня, что из двух подельников, Витязя и Колерова, заваривших... Всю эту кашу с похищением алмазов и наймом киллера именно последнего искали люди Гамлета. И протянул я, потому что Гамлет вдруг резко замолчал, что-то обдумывая. Что это значит? Мои ребята с ним обязательно побеседуют. Думаю, он знает, где м и ц у к а Я поёрзала на сиденье, не столько пытаясь устроиться удобнее, сколько скрыть нервную дрожь, прошившую тело. С момента исчезновения бампера я давила в себе дурные предчувствия и нехорошие мысли. Гамлет неплохо отвлекал разговорами, но ощущение перманентного страха на самом деле не покидало меня ни на секунду. «Сколько нам ждать-то?» — неожиданно охрипшим голосом спросила я. И даже закашлялась, пытаясь прийти в себя. «Сколько надо? Вот же, гад!» Но хоть бы раз прямо ответил на заданный вопрос. Гамлет же, как ни в чем не бывало, продолжил. «Пока вопрос решается, свожу тебя в ресторан». Всю жизнь мечтал посидеть в ресторане в компании интеллигентной девушки и снова улыбнулся. Настроение после хорошей новости у него явно улучшилось. Его змеиная улыбочка подействовала на меня успокаивающе. Все же я ему верила, пусть и хотела порой стукнуть по голове чем-нибудь покрепче. «Я, соответствую твоим представлениям об интеллигенции?» Немного выдохнув, я вернулась к нашей светской беседе. «Конечно!» Гамлет припарковал машину у ресторана. Обойдя Ауди, открыл дверцу и подал мне руку. В ответ я лишь покачала головой. Мне показалось, или он решил изменить мои представления о себе? Неужели ради Машки старается? Я ее лучшая подруга, и мое мнение для нее много значит. Хитрый жук. Ресторан Гамлет выбрал, конечно, самый дорогой и пафосный. Раньше я только ходила мимо, даже в окна не заглядывая. А смысл, если ужин в нем обошелся бы мне в месячную зарплату? Мы уселись за столик, и я даже не успела рассмотреть интерьер, как перед нами материализовался официант. Развернув меню, положил его передо мной. Гамлет кивнул ему в знак благодарности и погрузился в выбор блюд. Я в нетерпении постукивала кроссовкой о ножку стола. Яркий хрусталь люстра меня раздражал. — Выпей вина. — Тебя это успокоит, — предложил Гамлет. — Откладывай меню. — Едва ли. А вдруг она сейчас насилует его в в о з в р а щ е н н о й форме? Гамлет, успевший поднести к а рту бокал с минералкой и сделать глоток, поперхнулся. — Как ты себе это представляешь? — о т к а ш л я в ш и с ь заинтригованно спросил он. — Да никак не представляю. Если буду думать об этом, с ума сойду. Гамлет отставил бокал и внимательно посмотрел на меня. знаешь Я все думал, что бампер такого в тебе нашел. А сейчас начал понимать. И что? Раскрой эту страшную тайну. Непосредственность и честность. Ты же всегда говоришь то, что думаешь. Намного серьезнее, чем я ожидала, ответил он. Конечно, так же проще, буркнул я. И ты никогда не притворяешься, продолжил Гамлет. А я-то думала, что просто красивая, улыбнулась я. «Немножко». Хмыкнул Гамлет и принялся за свой стейк. Я мешала кофе ложечкой и прислушивалась к ощущениям внутри себя. Что-то меня беспокоило, какая-то недосказанность. «Слушай, Гамлет, ты явно чего-то недоговариваешь, и поэтому мне придется ткнуть вилкой тебе в колено». Гамлет отложил нож в сторону и отодвинул тарелку от себя. «Катерина, тебя точно в детстве мало пароли». «Да-да, меня мало п о р о л и а ты честный бизнесмен», — согласилась я, не желая, чтобы он опять ушел от нужной мне темы. «Где ты видела честный бизнес? В наше время?» «Чего ты мне не сказал?» Проигнорировав его последние слова, я продолжила стоять на своем. «Если не сказал, то и не скажу». «А вилкой в коленку?» Я прищурилась и не сводила с него взгляда. Гамлет вздохнул. Бампер просил ни под каким предлогом не допускать тебя к м и ц у к а «Я вам! Я вас!» Злобно з а п ы х т е л а я не знаю, какие эпитеты выбрать, чтобы выразить все, что о них думаю». «Срочно вези меня к ней!» Наконец р я в к н у л а так, что на нас обернулась женщина, сидящая за соседним столиком. «Проблема в том, что она жаждет встречи с тобой». а с этой психованной встречаться опасно. Может, она и не производит сильного впечатления, но она способна на все, и бампер просил меня держать тебя от всего этого подальше. Я кипела от злости. Гамлет оставался абсолютно спокойным. Чем еще больше злил меня? — Ага, то есть ты добрый самаритянин? — прошипела я. — Не совсем так, но похож, — усмехнулся этот гад. д а е д а й свое мясо и едем!» — чеканя каждое слово произнесла я. «Иначе я за себя не ручаюсь!» «Послушай, Кать, мы даже пока не знаем, куда ехать!» «Ты же платишь кучу денег своей охране!» — язвительно напомнила я. «Видимо, п о л ь з а от этого немного!» — развел руками Гамлет. «Так...» Мне надоело бессмысленное препирательство, но я замолчала, не зная, какими еще карами... Пригрозить Гамлету. Не вилку же в колено втыкать в самом деле. Но и продолжать сидеть в ресторане, пока... Очередной звонок мобильника отвлек меня от размышлений. В этот раз Гамлет слушал молча. А я с надеждой смотрела на него, мысленно молясь всем богам, чтобы Колеров, которого я и в глаза-то ни разу не видела, раскололся и рассказал, где искать мицука и бампера. — Пойдем. — засовывая телефон в карман и, доставая бумажник, сказал Гамлет. — к а м и ц у к а я вскочила на ноги, чуть не опрокинув стул. — Нет. Мне, похоже, с Колеровым. Лично поговорить придется. А ты пока. — Он окинул меня задумчивым взглядом. Посидишь там где-нибудь в безопасном уголке. — Уголке? Серьезно? От возмущения у меня перехватило дыхание, но, быстро сообразив, что криками... и угрозами я ничего не добьюсь», — промолчала. Опустив взгляд, поплелась за Гамлетом к выходу из ресторана. «Главное — добраться до места, где сейчас находится Колеров. А там?» «Я пока не знала, что сделают там, но уж точно не буду сидеть в уголке. Хватит! Насиделась!» Мы шли к машине, я по-прежнему молчала. Гамлет даже пару раз обернулся, видимо, Не ожидал от меня такого смирения. Щуплую фигуру, отиравшуюся возле Ауди, я приметила первой. Резко схватив Гамлета за рукав пиджака, дернула на себя. Там, смотри, возле передней правой двери. Гамлет сориентировался мгновенно, перехватив меня под локоть, быстро оттащил за черный джип и заставил пригнуться, сам сложившись чуть ли не напополам. «Сиди здесь», — приказала мне А. «Сиди здесь», — повторил железной хваткой, сдавливая плечо. Я кивнула. Гамлет отпустил меня и, пригибаясь, двинулся вокруг джипа, явно желая подобраться к своей машине как можно дольше, оставаясь незамеченным. С его-то ростом это было проблематично. Проводив Гамлета взглядом, осторожно выглянула из-за джипа. В этот раз я не забыла надеть линзы. Возле Ауди, на корточках, явно сидел мужчина. Лица я не видела, его скрывал козырек черной бейсболки. Худой, даже тщедушный. Темно-синяя толстовка болталась на узких плечах так, словно он стащил ее у кого-то более габаритного. Неожиданно парень дернулся, поднимая голову. Я отпрянула назад. Задела спиной джип и в ужасе замерла, ожидая, что взводит сигнализация. Но мне повезло, на парковке по-прежнему было тихо. Сердце билось, как заполошное, а я пыталась сообразить, что могу сделать, чтобы не упустить этого мерзавца. Наконец мысленно окрестила незнакомца. Если Гамлету удастся подкрасться к нему незамеченным, он выскочит на него ближе к носу Ауди. Повезет, сможет скрутить мерзавца, а если нет? Гамлет, не терминатор. Я открыла сумочку, жалея, что не настояла на своем и не выпросила у Гамлета пистолет. Ройс в ее внутренностях пыталась вспомнить, есть ли у меня хоть что-то напоминающее оружие. И нашла. Довольно улыбнувшись, вытащила дротик. Достался он мне на память от бывшего, любившего д а р ц а Яркий, с длинной иглой. И я не шутила, когда говорила Гамлету, что умею метать дротики. Вообще-то, я много раз порывалась выкинуть дротик, но элементарно забывала. И он лежал себе в кармане вместе с ворохом каких-то бумажек. Вот и пригодился. Вооружившись, почувствовала себя намного увереннее. Моё бесстрашие подогревало мысль, что возле машинок пашится Тот самый неуловимый помощник киллера. А он-то точно знает, где м и ц у к а И я выбью из него признание. Да тот же дротик, да под ногти. Придаваясь кровожадным мыслям, пропустила момент, когда Гамлет бросился на мерзавца. Услышав маты, звуки борьбы выглянула из-за джипа. И вовремя. Гамлет валялся на земле возле машины, а мерзавец несся прямо на меня. не особо соображая, что делаю, бросилась прямо ему под ноги. С размаху он натолкнулся на меня и со сдавленным криком полетел на землю, завалив на спину и меня. Я оказалась погребенной под его телом. Раненое плечо пронзило острой болью. Отчаянно матерясь, мерзавец барахтался, пытаясь выпутаться из моих руки и ног, которыми я обхватила его в попытке удержать на месте. «Да где же Гамлет? Где его охрана?» Мне удалось высвободить придавленную правую руку. Недолго думая, замахнувшись, я не целюсь, ударила мерзавца в лицо. Он дернулся и заорал. Оказалось, я всадила дротик ему в щеку. «Сука!» Он замахнулся, и я зажмурилась в ожидании удара. Но вместо этого вдруг ощутила, как исчезает ощущение тяжести. Открыв глаза, увидела, что это Гамлет стащил с меня мерзавца. Скрутив ему руки, поставил на колени. Тяжело дыша, обратился ко мне. Сними с меня ремень и свяжи его. Стягивая с Гамлета ремень, попыталась представить, как наша странная компания выглядит со стороны. Хихикнула. Понимая, что это нервное, прикусила губу. Минут через пять мерзавец лежал на спине со связанными руками. Глянув на Гамлета, уточнила. — Это он? Помощник? Гамлет кивнул и хотел что-то сказать, но я его слушать не собиралась. Схватив валявшийся рядом дротик, склонилась над киллером. — Где? — м и ц у к а и бампер. — Отвечай, сейчас же, — заорала я, — или я тебе дротик в глаз всажу. — Да иди ты. — На счет три. Я поднесла иглу поближе к лицу киллера, второй рукой удерживая его за подбородок. В этот момент я искренне верила, что сделаю это. Раз. Два. Настройки, — тонким голосом заверещал киллер, задергавшись, как у ж на раскаленной сковородке. — Заброшенный. Санатория. За городом. Убери ее от меня. Еще громче завопил он, обращаясь к Гамлету. «Катерина — Катерина. Ладони Гамлета легли мне на плечи. Успокойся. — Сейчас мои парни подъедут. — Нет. Я встала на ноги и решительно посмотрела на Гамлета. — Грузи этот мешок дерьма в машину и поехали. Вызывай кого хочешь, но ждать я не буду. И для убедительности еще раз махнул рукой, в которой держала дротик. Гамлет смерил меня задумчивым взглядом. Потом повернулся к киллеру. Почесав щетину, на подбородке произнес. — Надо ему ноги еще чем-то связать. Я с облегчением выдохнула. Еще немного, и я увижу бампера. И все, наконец, закончится.